Глава 41. Лерой сидел на просторной террасе с рюмкой коньяка, глядя на ночной город. Луна серебрила воды реки, откуда-то неслась красивая медленная музыка, и теплый ветерок разносил ароматы от цветающих деревьев. В последние дни из головы молодого лорда не выходила ситуация с супругой отца. Сбежать от мужа — это реально смелый поступок, тем более для такой девицы, как Анжелика. Но даже не это главное. Лерою было страшно представить, что ждет девушку, когда она вернется домой. Не поспешил ли он со своим участием в поисках? Отец так старательно пытался убедить его в том, что Анжелике ничего не угрожает. Но ведь он знал своего предка как никто другой. Но опять же, молодая девушка одна в не очень дружелюбном мире не выживет. Ее глухая кузина не в счет. Какая от бедняжки помощь? Она скорее балласт. Черт, как же все сложно. Ведь Анжелику ищет в том числе и лорд Крофт. Если он первым найдет свою дочь, девушке останется только посочувствовать. Лорд жестоко изобьет ее. Это была одна из причин, почему Лерой согласился на просьбу отца. Грант очень хороший сыщик, и шансов разыскать молодую графиню у него больше, а значит, она избежит побоев от своего отца. Но на сердце было муторно, словно он пытался успокоить сам себя. До его ушей донесся тихий женский смех и мужской голос. «Похоже, это Мариэла с графом. Неужели они направляются сюда?» Лерой тяжело вздохнул, понимая, что его уединение нарушено. Он поднялся и направился к выходу, слыша, как стучат каблучки у второй двери, ведущей на террасу. Но, переступив порог, молодой человек внезапно остановился. Любовники разговаривали об Анжелике. «Интересно, что же они обсуждают?» дорогой хватит думать об этой глупой девчонке тебе нужно успокоиться и я помогу расслабиться ласково ворковала любовница отца вот посмотришь грант юрдис разыщет анжелику до праздников ты избавишься от нее и мы с тобой займемся своей жизнью я рожу тебе сына или двоих тебе придется подождать полгода душа моя я должен буду держать траур ответил ей сафок Он явно находился в хорошем расположении духа, так как его обычно резкий голос звучал мягко. Но потом... Потом... Боже, Мариэлла, у тебя такая шикарная грудь. Дальше Лерой не стал слушать. Стараясь не шуметь, молодой человек пошел прочь, сжав кулаки от гнева. Что ж, его внутренний голос, как всегда, оказался прав. Никогда отец не испытывал жалости, сострадания, эмпатии к чувствам других людей. Они были для него лишь способом достижения цели. Лерой даже не сомневался, что граф с легкостью втопчет в грязь и свою любовницу, если так будет нужно. На днях Грант прислал посыльного с письмом, в котором написал, что отправляется в Баллинхейм. Он хотел убедиться, что сбежавшие леди не скрываются в этой деревне. Если эта версия не подтвердится, Грант собирался вернуться, чтобы еще раз опросить слуг графа Мортимера. Лерой решил, что поедет туда и дождется друга. Им нужно было поговорить с глазу на глаз. Планы изменились. Теперь нужно было сделать все, чтобы ни Сафолк, ни лорд Крофт не нашли Анжелику. Рано утром, когда все еще спали, молодой лорд оставил записку, в которой написал, что уезжает за город, и покинул дом графа. Добравшись до гостиницы «Королевский пурпур», Лерой не стал оставаться на ночь, а продолжил свой путь. Ему не хотелось разминуться с другом. Уже под утро разыгралась ужасная гроза. Молнии озаряли тяжелое небо с клубящимися тучами, ливень полосовал землю тугими струями, и раскаты грома были просто оглушающими. После очередного такого раската лошадь испуганно встала на дыбы. Лерой слетел с нее прямо в придорожную грязь и ударился головой о камень. Боль в затылке была настолько резкой, что он тут же потерял сознание. Очнулся молодой человек от жуткой тряски. Тошнота подступала к горлу, голова кружилась, и он с трудом приподнял веки. Ярко-голубое небо ослепило Лероя. Неужели наступил день? Сколько же он пролежал без сознания? И почему под ним все трясется? Лорд Саффолк застонал, пытаясь принять вертикальное положение, но тут же был уложен обратно чьей-то твердой рукой. «Лежите, вам лучше не шевелиться». Лерой все таки открыл глаза и, прищурившись, посмотрел на силуэт, освещенный лучами солнца. Кто-то сидел перед ним. «Стоп, да это же коляска. Вот почему так трясёт». Он лежал на узком сидении, а его ноги расположились на полу, так как в полный рост в этом тарантасе уместиться было невозможно. «Остановитесь, прошу», выдавил из себя Лерой, цепляясь за края сидения. «Остановитесь». Коляска остановилась, и лорд почти вывалился из нее. Он вывернул содержимое желудка прямо в траву, после чего оперся спиной о кресло. Наступило облегчение. «Как вы?» — раздался рядом с ним голос, и Лерой поднял голову. Это была хрупкая женщина с голубыми глазами, от которых разлетались лучики тонких морщинок. Светло-русые волосы немного растрепал ветер, и они золотистым облаком окутывали узкое лицо с аккуратными чертами. «Жить буду». Слабо улыбнулся лорд, с интересом рассматривая незнакомку. На вид ей было лет сорок. «Кто вы?» «Мисс Дариана Локостью», — улыбнулась в ответ женщина. «Хозяйка сиротского приюта. Он здесь неподалеку. А вы помните свое имя?» «Да, конечно. Ли...» Лорд вовремя спохватился. «Не стоит раскрывать свою личность, мало ли». «Левиан Баррисон». Где моя лошадь? Вы не видели ее? Я привязала ее к коляске. Она идет следом. Не переживайте, сэр Баррисон, ответила Дариана. Лошадь понесла во время грозы? Да, я упал и потерял сознание. У Лероя снова закружилась голова, и он прикрыл глаза. Давайте я помогу вам забраться в коляску. Хозяйка приюта с трудом подняла его. «Сэр Баррисон, вам нужен постельный режим и доктор. Я уверена, что у вас ушиб мозга». «У меня есть дела», — попытался возразить Лерой, стараясь сильно не опираться на хрупкое плечо женщины. «Вы еле стоите на ногах. Хотите снова оказаться в придорожной канаве?» — строго произнесла Дориана. «Отлежитесь хотя бы до следующего утра, а там видно будет». Она усадила его на сиденье, а сама заняла место на козлах. Вскоре коляска снова поехала вперед, поскрипывая колесами. Лерой задремал, а когда проснулся, то сразу увидел несколько пар любопытных детских глаз. Ребятишки стояли рядом с коляской и с любопытством рассматривали его. Брысь отсюда! Хозяйка приюта отогнала их, пригрозив пальцем. Любопытные носы. Вместо них рядом с ней появился высокий, худенький паренек. Мич, помоги мне завести сэра Баррисона в дом. — попросила его Дриана. Его лошадь понесла, и он ударился головой. Лорд, немного смущаясь, принял их помощь, не в силах побороть головокружение и тошноту. Это падение случилось так не вовремя. «Прошу вас, позаботьтесь о Рибо», — слабым голосом попросил он, ища глазами лошадь. «Надеюсь, она не пострадала». «Не переживайте о ней», — хозяйка приюта догадалась, о ком он волнуется. «Вашу Рибо накормят и напоят», С лошадью все в порядке. Лерой завели в дом, и он успел заметить, что его совсем недавно отремонтировали. Новые ступени и перила, добротная крыша, свежие заплаты штукатурки на стенах. Все это говорило о том, что дела в приюте шли неплохо. Лорду помогли подняться по лестнице, а потом уложили на кровать. Он слышал, как Дориана просила Митча съездить за доктором. Потом почувствовал, что с него снимают сапоги. Но ни шевелиться, ни разговаривать у Лероя не было сил. На молодого человека навалилась темнота, и он погрузился в тревожный неглубокий сон.